Два милых священника и не особенно милый грызун были очень образованы, как и те, кто при Эдуарде прямо называл себя избранным. примечанием При Эдуарде. Эдуард седьмой, годы жизни 1841-1910, король Великобритании с 1901 года. Конец примечания. Но гордыня круга может поразить и вполне обычных людей, и выражаться тогда она будет гораздо грубее. Все мы видели, как говорят мальчишки в школе с новеньким, или старые друзья в кабаке при случайном посетителе. Они всячески показывают, что ему их не понять. В сущности, дружба может стоять на этом одном. При чужаке с наслаждением, как бы походя, называют отсутствующих, чтобы он не знал, о ком идет речь. Как-то мне повстречался человек, который так и сыпал неведомыми именами. Ричард Баттон мне сказал, начинал он фразу, «Мы по молодости не смели выдать ни ему, ни друг другу, что никогда не слышали о Ричарде Баттоне». Много позже мы узнали, что он был никому из нас неизвестен. Я даже подозреваю, что ни Ричард Баттон, ни Языкия Кромвеллс, ни элинор Форсайт вообще не жили на свете, а мы целый год ходили пришибленные. И олимпийскую, и мятежную, и пошлую гордыню круга найти нетрудно. Опрометчивость честь, что наш собственный круг ее лишен, Опасность эта почти неотделима от дружеской любви. Быть может, мы не станем ни бунтарями-титанами, ни простыми хамами, мы станем избранными. Общность, соединившая нас, исчезнет, и мы будем кругом ради круга самозваной, а потому нелепой, аристократией. Иногда такой круг начинает набирать рекрутов, Он принимает уже не тех, кто видел ту же истину, а понимающих людей. Участие в нем дает какие-то выгоды, хотя бы на уровне полка, школы или причта. Цлены его помогают своим и вместе борются с чужими. Беседы о Боге или о стихах сменяются деловыми переговорами. Это справедливо. «Прах ты и в прах возвратишься», — сказал Бог Адаму. Дружба, лишенная своей души, извратилась в приятельство, круг уподобился первобытным охотникам, они и есть охотники, но не самые достойные. Толпа никогда не бывает совершенно права, не бывает она и совершенно не права. Совсем неверно, что люди вступают в дружбу только спеси ради, но спесь действительно угрожает всякой дружбе. Самая духовная любовь подвержена духовной опасности. Если хотите, дружба уподобляет нас ангелам, но для того, чтобы вкушать ангельский хлеб, человеку нужен тройной покров смирения». Быть может, сейчас мы догадаемся, почему Писание так редко пользуется образом дружбы. Она слишком духовна, чтобы стать символом духовного. Высшее не стоит без низшего. Господь может смело называть себя отцом и женихом, ведь только сумасшедший подумает, что он действительно зачал нас или физически вступил в брак с церковью. Слово «друг» мы способны понять не как символ, а как саму истину, и оно станет особенно опасным. Мы получим право принять близость по сходству к жизни в Боге за истинную, настоящую близость. Таким образом, дружба, как и всякая естественная любовь, не может сама себя спасти. Она духовно враг ее тоньше, и потому она особенно сильно должна взывать к небесной защите, если хочет остаться безгрешной. Смотрите, как узка ее тропа. Дружба не должна стать обществом взаимного восхищения, но без взаимного восхищения она не может жить. Друзья восхищаются друг другом, как восхитились друг другом христиана и ее подруга в пути паломника, когда омылись и облеклись в чистые одежды. Они благоговейно страшились друг друга, ибо не видели своего сияния, но видели его у другой. Теперь они почитали друг друга более чем себя. «Ты красивее меня», — говорила одна, «а ты лучше меня», — говорила другая. Опасность минует нас, если мы будем помнить об омовении и чистых одеждах. Чем выше основа нашей дружбы, тем тверже должны мы это помнить. Если дружба основана на вере, гибель ее будет ужасна. Нам покажется, что мы четверо или пятеро выбрали друг друга, потому что... Умным оком прониклись в сокровенную красоту другого, что мы сами по своей воле стали особым высшим классом, поднялись своими силами над прочими людьми. Непривязанность, невлюбленность такой иллюзии не порождают. В привязанности выбираем не мы. Что же до влюбленности половина любовных стихов и песен расскажет нам, что возлюбленная — наш рок, наша судьба, и любовь к ней не больше зависит от нашего выбора, чем удар молнии. Стрелы амура, гены, что хотите, только не мы. В дружбе нам кажется, что мы выбираем себе равных. На самом деле тут замешана масса случайностей. Родись мы раньше, живи дольше, не заведи какого-нибудь разговора, и дружбы не было бы. Но для христианина нет случайностей. Христос поистине может сказать всякому кругу друзей, «Не вы избрали друг друга, но Я избрал вас друг для друга». Примечание.